13. В укрытие заглядывает Лёшка, на его голове каска. «Так сколько же мы тут высидим, пока в плен не возьмут, что ли?» — говорит он злым голосом. Бой переместился за деревню и теперь гремит там тысячу далёких громов. Где-то над дорогой, вылетая из-за холмов, визжат немецкие мины, но рвутся они далеко, в деревне. Попов всё не находит места для своей руки — то прижимает её к груди, то кладёт на колени, то вытягивает в тени под стеной окопа. Было бы геройство, ворчит задорожный, а то глупость одна: поубивают и никто не узнает, напишут пропал без вести или ещё лучше в плен сдался. Попов морщится от этих слов, но опять говорит своё. Командир желтых не отступал, и попов не отступай. Трус отступай. Желтые их, желтые их, что мне желтые их, ему теперь всё равно. А мы живы ещё. Эх, ложка, ложка качает головой попов. Плохой твой голова. Что голова, огрызается задорожный. Вот гляди, хоть бы ты про геройствовал, можно сказать, танк подбил от толку что? И знать никто не будет. «Возьми Лукьянова, герой, под огонь лез, а его чуть ли не преступником считают». «Лукьян, да?» — спрашивает Попов. И почему-то задумывается, что-то щемящей болью отражается в его наивных глазах. Недолго поразмыслив, он говорит, «Да, надо идти к комбат, надо сказать, «А кто ходи, ложка ходи, лозняк ходи?» — спрашивает он и оглядывает нас». Его вопрос застаёт меня в расплох. Я понимаю, что нелегко пробраться к своим, но всё-таки в этом ещё таится какая-то возможность спастись. Однако именно эта возможность и не даёт мне решимости вызваться. Мне очень неловко, стыдно оставлять их тут, почти обречённых на гибель, и за их спинами спасать прежде всего свою жизнь. Лёшка же, что-то прикинув, решает: "Я пойду". Говори комбату, желтых погибай, Лукьянов хороший солдат. Не надо его думай плохо. И приказ надо, пушка есть, как бросай. Попов будет ждать. Встаёт с места Попов. Лёшка поворачивается, веселеет, глубже надевает каску и берёт автомат. Я в обход, а у ведерзи, восклицает он и пригнувшись бежит в сторону покинутой пехотой траншеи. Мы остаёмся втроём, Попов перебирается на станину и начинает наблюдать вместо Лёшки. «Верно, Попов, говори», — спрашивает наводчик и сам себе отвечает. «Верно. Лукьян, медаль, надо. Попов, приказ, надо». Я, однако, не слушаю. Что-то будоражит моё сознание, хочется крикнуть, задержать Лёшку, но он быстро скрывается в упустевшей траншеи. «А я так и не могу понять, почему я против этого его ухода». Сзади слышится тихий протяжный стон от Лукьянов, поворачиваясь и тихонько прикасаясь к его колену. «Лукьянов?» — он с трудом приподнимает Вике. «Плохо. Душит очень. Потерпи немного, — говорю я. — Отобьемся, выручим. Только не бросайте, — безразличный к моему утешению просит он. Добейте лучше, застрелите». Я знаю, в таких случаях нельзя кривить душой, уговаривать, обманывать. Человеку в таком состоянии надо говорить правду. Ладно, обещаю я, так не бросим. Спасибо, тихо шепчет он и несколько успокаивается. Да, кажется, ему уже не жить. А ведь на поверку оказалось, что и Лукьянов неплохой солдат, тихий, слабосильный, он видно прежде не отличался отвагой. Но когда пришлось решиться на самое трудное, хоть может и боялся, однако не струсил. Ну вот не побоялся же и из задорожной пошёл сквозь огонь. И вдруг мне кажется, что Лёшка охотно побежал в тыл, потому что там Люся. Возможно, они ещё вчера условились, и она ждёт его, и всё, что он говорит, они правда. Злости досады снова охватывают меня. Лазняк вдруг встревоженно окликает меня попов. Я выскакиваю из укрытия, через бруствер к нам переваливается незнакомый солдат. Приподнявшись на коленях, наводчик удивлённо наглядывает его. Видимо, он проворонил, и пехотинец незамеченным подошёл к огневой. А отвоевался, говорит солдат каким-то неуместно беззаботным голосом, будто мы где-нибудь на занятиях в тылу. И тут мы с поповым настораживаемся и молча смотрим на его испичёрённое оспу лицо. на котором в странной неподвижности застыли глаза, но самое худшее даже не в глазах. Правой рукой солдат сжимает левую, которая будто браслетом перетянута у запястья узким брючным ремнём. Ниже, на каком-то клочке кожи висит почти совсем оторванная, окровавленная с расстопыренными пальцами кисть. Арт, От, хлопцы, отвоевался. У кого я ножик? спрашивает солдат и садится на краю площадки. Мы оторопело всматриваемся в его побелевшее лицо, на котором по-прежнему не дрогнет ни один мускул. Это его спокойствие удивляет нас. Я бросаюсь в убежище, достаю из кармана желтых нож и возвращаюсь наверх. «Ой-ой», — говорит Попов, — «и не болит». «Отстал», — не в попад, — отвечает солдат. «Вси побилы. А мене як вдарить. Учнуся». «Гляжу, раненый!» «Ты что, не слышишь?» — кричу я ему в лицо. В его затуманенных полусонных глазах пробивается еле заметное усилие услышать и понять вопрос. «С шестой роты я», — глуховато отвечает он. «Поносюк! Тепер додому пиду! На ось утришь, хлопец!» Я перерезаю клочок кожи, кисть навсегда отделяется от руки. «Поносюк!» Солдат берёт её, кладёт в ямку под бруствором и ботинком, сдвигает на неё песок. Поховать и треба, стільки поробила. А бинтець є, снова спрашивает он без какого-либо признака боли. Теперь получусь и в Иванивку. Ах, рука, не беда. Спеціальність у мене пчеляр, і одноруч справлюсь. Кровь из перебитой руки почти не идёт, видно, поясок хорошо перетянул её. Только несколько загустевших капель падают на запылённые башмаки солдата, но всё же надо перевязать, да нечем. Дай гимнастёрку, дёргаю его за подол. Однако солдат уклоняется. Ну, скажешь, вон и снова. Только в травне отримливали. От нижние одри. Мы смотрим на него с удивлением. Солдат поворачивается ко мне боком, я отрываю кусок его нижней рубашки и кое-как обёртываю руку. "От твоей вася", снова сообщает он и озабоченно добавляет. "Оттильки медаль сgubлив". Действительно, над карманом косо висит засаленная серой ленточка медали за отвагу, самой медали нет. Теперь что ни с чем и до дому показаться. Мы молчим, смотрим на несжиданного гостя и не можем его понять. Ну, ось гарно, говорит солдат, когда я заканчиваю перевязку и удобнее устраивается под бруствером. Весь мешок он подвигает под локоть. Спич, ну, трохи и пойду. Куда ты пойдёшь? Там же немцы, кричу ему в ухо. Ага, Винницкий я. Тебе что, не больно? Но поносюк молчит. Мы переглядываемся с Поповым, а Пехотиницу стало закрывает глаза и медленно склоняет на плечо голову.